Глава 37. Дубовый кабинет В пятницу вечером, после занятия, сказала отрывисто Ирена: Я работаю дома, так что смогу вас принять, а это точно нельзя обсудить по телефону. Нет, виновато сказала я, речь о занятиях. Для Даны. Очень важных, лучше лично. Тогда в пятницу, восемь, и приготовьте презентацию. Последняя она сказала не мне. Такая уж она была, Ирена, многозадачная. Дверь домашнего кабинета Ирены всегда была закрыта. Я ни разу не видела, что внутри. Мне представлялось, будто бы там всё космически металлическое и на кнопках. Нажал на кнопку — из блестящего шкафа выехал вентилятор и обдувает тебя. Нажал на другую — подан готовый кофе-капучино с пенной шапкой. Нажал на третью — на крышу сел твой личный самолёт. Так я думала до тех пор. Пока однажды, еще в прошлом году, не услышала разговор Розы Васильевны с подружкой. А кабинетик у нее прелесть, там все дубовенькое. Я решила тогда, что дубовенькое — это как в Хогвартсе кабинет профессора Дамблдора: правда, темные стеллажи и крепкий стол совсем не вязались с обликом Ирены, блондинки в плюшевом спортивном костюме. Ей скорее подошла бы резиденция Долорес Амбридж, где мебель изящно. О старелочек, развешанных по стенам, мяукают котята. Как бы то ни было, я постучалась к Рене ровно в восемь. В моем кармане притаилась деревянная лошадка. На счастье. Ходите, услышали мы с лошадкой. Осторожно, ступенька. Где? Не поняла я, шагнула внутрь и тут же ойкнула от боли, подвернув ногу. Пол в кабинете был расположен чуть ниже, чем во всей остальной квартире. И я же сказала. С лёгким раздражением упрекнула меня Ирена. Она сидела за столом в крутящемся кресле из красной кожи с высокой спинкой. На ней был плюшевый костюм, на этот раз ярко-голубой. Волосы Ирена высветлила почти до белого цвета, кажется, он называется платиновым, и от этого её кожа казалась совсем светлой, а взгляд — холодным. На голове у неё были наушники с микрофоном. Сама же Ирена, не отрываясь, смотрела на экран ноутбука и периодически щелкала по клавиатуре. «Садитесь», — коротко сказала она, — «у меня скоро закончится совещание». Я прохромала ко второму креслу, тоже красному и со спинкой, но чуть поменьше, опустилась в него, потерла ногу и огляделась. Тут и правда было все дубовенькое, и стол, и стеллаж с книгами, но не тяжелое и мрачное, а какое-то округлое, ласковое. Словно крепкое дерево было умято, уговорено быть гладким и нежным по приказу Ирены. Пахло смесью духов и кофе. Рядом с Иреной стояли небольшой френч-пресс и чашка, из которой она иногда отпевала. Я заметила на чашке слабый след розовой помады. В кабинете было довольно прохладно, хотя никаких кнопок и вентиляторов не наблюдалось. Я поёжилась, погладила по гладкой спинке лошадку в кармане, и покосилась на картины, висевшие на стене. На одной был изображен черный круг, а рядом с ним нарисован знак вопроса. На другой много — много-много мелких зеленых пятнышек, заключенных в красно-желтый овал. Наверное, это была современная живопись, но больше всего картины смахивали на ребусы из Данкиной книжки. К слову сказать, в кабинете не нашлось ни одного предмета, напоминавшего о Данином существовании. Ни рисунка, ни поделки, ни фотографии. «Интересно, долго ей еще?» — подумала я, все больше ежась от холода и поглаживая подвернутую ногу, а то так и задубеть недолго в этом дубовом кабинете. Разглядывать Ирену было неловко, и я перевела взгляд на книжный стеллаж. Ровными нетронутыми рядами гордо высилась классика «Пушкин, Толстой, Карамзин». Зачем ей это? Для статуса? Чтобы на посетителей впечатление производить? Сомневаюсь, что она знает, кто написал «Наталью Боярскую дочь» или «Перечитывает на досуге Полтаву». Впечатление выходило гнетущее. Книги, как часть декора, удручали. Моё внимание привлекли то ли небольшие стеклянные вазочки, то ли какие-то кубики, украшавшие открытую часть стеллажа. Приглядевшись, я поняла, что в стекло впаяны настоящие цветы. Жёлтые и красные розы, тюльпаны, ирисы, какие-то незнакомые сиренево-белые цветочки. Мне внезапно перестало хватать воздуха. Зачем их? Замуровали. «Так, ну, что у нас?» Деловито спросила Ирена, снимая с головы наушники и со стуком кладя их на крепкий стол. «Маш, вы устали? Чаю хотите? Я пью чай со вкусом кофе. Кофе нельзя, и вот приходится...» Она дружелюбно улыбнулась. «Нет, спасибо», — сдавленно произнесла я, стараясь не смотреть на замурованные цветы. «Тогда к делу». Хлопнула в ладоши Ирена, потом покосилась на часы и добавила, «А то у меня следующее совещание через десять минут». «Да, Ирена, вы ведь понимаете, у Даны проблемы с памятью». «Маш!» — протянула она с улыбкой и зевнула. «Вы опять? Обсуждали ведь. Проблема не с памятью, а с усидчивостью. А усидчивость развивается только одним способом — сидя». Довольная каламбуром, Ирена откинулась на спинку кресла и покрутилась на нём из стороны в сторону, отпила из кружки и глянула на часы. «Понимаете, она старается», — медленно, со значением проговаривая каждое слово, произнесла я. Но часто она забывает то, что делала или говорила минуту назад. «Значит, плохо? Старается». «Старается, хорошо», — возразила я чуть резче, чем собиралась. «Наверное, потому что болела нога». Помните, у нее были мышки, семейство ротон. Она очень любит играть в них, только забывает даже, куда их положила. Ирена испытующе посмотрела на меня. «Хорошо», — наконец сказала она. «Допустим. Я тоже замечала рассеянность и еще повышенную эмоциональность. Забудет что-нибудь, и вместо того, чтобы вспомнить, мамочка, мамочка, дай обниму». Последнее она произнесла чуть ли не с отвращением. «Она вас любит». — тихо сказала я. «Любовь нельзя использовать для достижения цели», — жестко ответила Ирена. «Слыхала я такое на работе. Одна говорит, ну что, досталась от начальника, а другая, не, я ему глазки построила, и он простил. Вот и Дана на тот же путь становится. Не признавать ошибки и не пытаться их исправить, а построю глазки, и все простят. Ненавижу такое». Ирена раздраженно качнула головой. Маш, давайте конкретнее! В ее голосе появилась жесткость. Вы что предлагаете? Центр, заторопилась я. Вот тут на бумажке адрес, там нейропсихолог, они работают с памятью. Что за нейропсихолог? спросила Ирена. Вы подготовили презентацию? Я же просила. Так это вы мне сказали? промямлила я. Я не поняла. Ирена посмотрела на меня как на ангела по впариванию всего чего угодно. Одного из тех, кто дежурит возле московских вокзалов, отзывает тебя в сторону и вкрадчиво начинает. У нашей фирмы сегодня юбилей. По этому случаю у нас для вас скидка на весь ассортимент товаров». «Это серьёзное место», — заторопилась я. «Мне его порекомендовали. Там занятия для детей. Память улучшается». «Занятия?» — повеселела Ирена. «Ну, и в чём проблема? Скажите Розе, пусть отвезёт» проблема в том что на первичном обследовании нужны родители я им звонила они так сказали нет это невозможно у меня нет времени маш она отвернулась к экрану надела наушники поднесла к губам микрофон потом перевела взгляд на меня шумно вздохнула и снова сдернула наушники маш вы меня конечно плохой матерью считаете вы все роза тоже мол на работе пропадает времени ребенку не уделяет вам кажется что все это Она развела руками, указывая на стеллаж с замурованными цветами, на картины неизвестного абстракциониста, которые висели у нее вместо Данкиных рисунков, на люстру под потолком, состоящую из крошечных хрустальных капелек, похожих на слезы. «Все это должно само упасть на голову матери, воспитывающей ребенка в одиночку», — продолжала Ирена. «Пусть так, но ребенок должен видеть, что мать — трудяга. И только так сам ребенок научится трудиться. С этим Маша». Вы поспорить никак не сможете». Ирена погладила полукруглый стол, словно проверяя, хорошо ли она покорила дуб, не поднимет ли он мятеж, и снова придвинула к себе наушники. Мне стало совсем холодно. Я отпустила лошадку в кармане и обхватила себя руками, а потом полезла в сумку и вытащила его. Последнее доказательство. Данкин-тест. «Вот», — развернула я смятую бумажку, «вот». «Тут». «Что это?» «Данин тест», — еле слышно ответила я. «Он очень плохо написан, провален. И тут видно, посмотрите, что ей нужно заниматься не со мной, а...» «Подождите», — перебила меня Ирена. «Вы сказали, что оценки не главное, и тесты ничего не доказывают, что ей не повезло. Остальные угадали, а она нет. Главное — навыки». «Вы сказали, у вас есть критерий для оценки ее прогресса. Это же ваши собственные слова, Маша. Вы отвечаете за свои слова?» Ее лицо потемнело, словно тоже стало дубовым. Мне хотелось провалиться сквозь землю или замерзнуть насмерть, что угодно, лишь бы не слышать этих фраз, которые я произнесла в порыве самолюбования и похвальства, в страхе лишиться работы. Все вокруг показалось каким-то жутким, а прежде всего — Кожаное кресло, на котором я сидела. В голову сами собой полезли дурацкие мысли о том, чья это кожа и как ее сдирали, дубили, красили. Меня передернуло от отвращения. Я разжала руки, которыми сама себя обнимала за плечи, и подсунула их под спину, чтобы хоть что-то было между мною и креслом. «Я ненавижу!» — четко произнесла Ирена. «Ненавижу!» возвращаться и тратить силы и время на те вопросы, которые для меня решены и закрыты. Все, Мария, аудиенция окончена». «Я уйду», — Сипла сказала я, поднимаясь. «Совсем уйду. И вам придется возить ее к нейропсихологу». «Если ты уйдешь, я найду ей другую, такую же, как ты, девчонку», — с угрозой сказала Ирена. И у Шаната справиться с таким плёвым делом, как подготовка к школе. Она будет ходить к нам домой. Незаменимых людей нет. Точка. Камешек боли вдруг разросся и превратился в снежный ком, который застрял в горле, не давая продохнуть. Над моей головой заливалась хрустальными слезами люстра, а под ней плакала я. Точнее, не плакала. Я сдерживала слёзы. Что-то подсказывало мне, что Ирена Не скроет презрение, увидев излишнюю эмоциональность. Я развернулась к двери. «Маш, передайте Розе Васильевне, что она может уйти через час», сказала обычным, недеревянным тоном Ирена. «Моё совещание закончится в 15 минут десятого». Как будто не она только что втыкала в меня острые слова булавки, как шаман в куклу Вуду. Как будто не она содрала с меня лохмотья уверенности в себе. Я открыла дверь, и осторожно занесла ногу над ступенькой. Слезы душили меня. Я сдерживалась. Умру, а реветь не буду. Ни перед Иреной, ни перед Розой Васильевной. Хотя в эту секунду я страдала так, как никогда в жизни. Ведь я думала, что пожертвую работой ради занятий в кубике Рубика, и все оценят мою жертву и будут благодарны. Я думала, что нащупала дно, и теперь осталось залечь на него и ждать, пока над головой пронесутся бури. А теперь оказалось, что под моим дном меня ждало еще одно, более глубокое и мрачное, залегая на которое, ты понимаешь, что никому совершенно не нужен. В тот вечер дно нащупало не только я. Листики денежного дерева пожелтели и пожухли окончательно. Оно умирало. Кому? Хор Хирибаль. Тема без темы. Привет. Видела твое письмо. Не могу читать, писать, отвечать и думать. Мне плохо и больно. Прости. М.